Глава двадцать Готов ли ты вновь сыграть в игру? Нельзя верить сиренам, как бы сладкие не были их речи, как бы желание раздирающее и сжигающее изнутри не было велико. Эти создания рождены для того, чтобы питаться нашими слабостями и пороками, чтобы потом, наслаждаясь нашей беспомощностью. утащить на дно морское и уничтожить, будь то мы никогда не существовали. Сирены не испытывают сочувствия и жалости. У них нет понимания человеческих чувств, как бы схожи они ни были с людьми во время пребывания на суше. Их улыбки, прикосновения, дыхание не должны стать для тебя спасательным кругом, светом, который ты ошибочно примешь за благословение небес. Они не могут любить, не могут страдать и не могут сочувствовать. Все их действия направлены лишь на одно – порабощение. Ты подчиняешься их воле безоговорочно, будь то сам приказ, сорвавшийся с уст сирены, становится для тебя смыслом жизни. Много смертных полегло от рук и речей сирен, и было бы глупо полагать, что ты станешь исключением. Тебе не стоит забывать о том, что сирена подчиняет не только мысли, но и тело. Овладев одним, она порабощает человека полностью, как бы тот ни сопротивлялся. Мысли о лживой красоте вытесняют все, оставляя место лишь безумству. Позволив сирене проникнуть в голову и душу, ты рискуешь медленно и мучительно сгореть в предсмертной агонии, Мечтая о скором избавлении от одержимости. Будь благодарен, если это освобождение придёт, прежде чем ты сойдешь с ума. Но оказалось, что сирены могут любить, страдать, сочувствовать. Надо лишь дать душе раскрыться, чтобы понять, каково это — терять того, кто поистине дорог. Роджер Легкие пылали огнем каждый раз, стоило сделать вдох. Не оборачиваясь, ускорил шаг. На горизонте показалась знакомая крыша дома, приютившаяся рядом с себе подобными. Моросил дождь, норовивший заполнить каждый уголок этого мерзкого города. Вдали послышались раскаты грома. «Да подожди же ты!» Злой и раздраженный голос сирены долетал лишь обрывками. Она старалась догнать меня, ускоряя шаг. Резко затормозив напротив крыльца, ведущего в дом, я почувствовал, как девушка врезалась мне в спину, чертыхаясь под нос. Ее разгоряченное красное лицо излучало недовольство. Волосы сбились в колтуны от сильного ветра, мокрые пряди липли к шее, грудь вздымалась и опадала в такт учащенному дыханию. Подол платья был запачкан грязью. Но... Голос, который дрожал от нетерпения, казалось, вот-вот сорвется на крик. «Может, уже зайдем? Или ты хочешь, чтобы твой брат побыстрее умер, пока мы стоим тут, как два тупых барана?» Хоть эти слова и были сказаны на эмоциях, но, тем не менее, болезненно отозвались в сердце. Крепко сжав кулаки, я двинулся вперед и, перепрыгнув пару ступенек, распахнул дверь и уперся спиной в дверной косяк. Эмилия, скрестив руки на груди, казалось, ждала от меня объяснений. Небо пронзило яркая вспышка молнии, и она, испуганно распахнув глаза, подхватила подол платья и быстро вбежала внутрь, отпихнув меня в сторону с силой, свойственной для такой хрупкой девушки. Усмехнувшись, я вошел следом, прикрыв за собой дверь. Казалось, запах разлагающейся плоти стал сильнее. Даже в доме старушки миссис Брейк, которой я не забыл дать лекарство перед поспешным уходом, Никогда не стояла столь тошнотворной вони. «Рит — Рит? Ответа не последовало. «Рит — Рит! Я замер у порога, боясь двинуться дальше. Тишина. Эмилия коснулась моего плеча, от чего я невольно вздрогнул и повернулся. Взгляд сирены был серьезным, брови сдвинуты к переносице, на лбу залегла глубокая складка. Он жив, но очень слаб. Я чувствую его сердцебиение. — У тебя есть нож? Я лишь кивнул и откинув край пальто, вынул из потайного кармана оружие и протянул сирене. — Сколько их там у тебя? Эмилия быстро его выхватила и направилась прямиком к брату. — Хорошо, что не забыл захватить два ножика из дома миссис Брейк. На тебя уж точно хватило бы, сирена. Пронеслось в голове. Зайдя в комнату, я старался не смотреть на Рида, который, ворочаясь в кровати, закрыл глаза, будто что-то доставляло ему неимоверную боль, от которой нельзя было избавиться. Молча наблюдал, как Сирена подошла к брату и коснулась его впалых палых щек. Наклонившись к уху Рида, Сирена что-то ему тихо прошептала, отчего лицо умирающего дрогнуло от вымученной улыбки. Обходя кровать раз за разом, девушка напоминала акулу, которая кружит вокруг жертвы, стараясь не спугнуть. Лезвие медленно скользило по тонкому запястью, оставляя кровавые отметины. Краем глаза я заметил, что дыхание у Рида участилось. Некогда ослабленные руки крепко сжимали простыню. Дернувшись вперед, чтобы в случае чего успеть задержать сирену, я лишь заметил гневный взгляд девушки, которая склонилась над усохшим телом Рида. Не подходи. Слова давались Сирене тяжело, будто морская дева пыталась что-то сдержать. Немного помедлив, Эмилия резко взмахнула рукой, вспоров лезвием свое запястье. Еще, еще. Кровь фонтаном брызнула на платье, и Сирена быстро поднеся ее к рту Рида, судорожно вздохнула и опустилась на кровать, не в силах больше стоять на ногах. Нож выскользнул из ее ладони. Глаза брата широко распахнулись. Жадно глотая кровь, он, подобно пиявке, обхватил рану губами, не давая пролиться ни одной алой капле. Руки по-прежнему сжимали простыню, но, как мне показалось, хватка слегка ослабла. Переведя взгляд на сирену, я заметил, что ее лицо заметно побледнело. Рука, покрытая кровавыми отметинами, подрагивала на весу. Подождав пару мгновений, сирена отдернула руку от гуприда и, прижав ее к себе, встала с кровати, чтобы неуверенным шагом направиться к выходу. Брат не издавал никаких звуков и не двигался. Я разрывался между ними и, чертыхнувшись, быстрым шагом пошел за сиреной в попытке помочь. Но она лишь предостерегающе подняла здоровую руку и тихо произнесла. «Дай ему неделю и...» Запнувшись, сирена чуть не упала, и я подхватил ее за талию. Она была чудовищем, но от кожи исходило приятное тепло. Злобно зашипев, Эмилия вырвалась из моих рук. — В следующий раз я царапаю тебе не только лицо и грудь, только дай повод. Морская дева еле стояла на ногах. Кожа побледнела, плечи поникли, во взгляде читались испуг и удивление. Сдавшись, она произнесла. — Покажи мне комнату... Где я могу отдохнуть? Затем мы продолжим наш разговор, но уже на моих условиях». Эмилия обхватила мои пальцы прохладной ладошкой и крепко их сжала. Мотнув головой в сторону закрытой двери, я в молчаливом жесте пригласил Сирену войти. Она раздраженно закатила глаза и цокнула языком, но все же последовала за мной. «Эмилия, все тело ломило». Голова раскалывалась, доставляя неимоверную боль. Тошнота, подкатывающая к горлу, заставляла с шумом хватать воздух ртом и часто сглатывать скопившуюся слюну. Я была благодарна Роджеру, что он довел меня до кровати и прикрыл за собой дверь, оставив в одиночестве. Не успела лечь на прохладную подушку, как закрыла глаза, провалившись в глубокий сон. Проснулась я с первыми лучами солнца и, привстав, откинулась на подушку спиной. Тело, налитое свинцом, отказывалось слушаться. Сущность, сидящая внутри, рвалась на свободу, чувствуя мою слабость, но я нашла в себе силы сдержать её. Не сейчас, только не сейчас. Положив израненную руку на колени, осторожно провела пальцами по изуродованной коже. Порезы на запястье были слишком уродливы, чтобы оставить их на виду. Вынув подушку из-под спины, я резко, насколько хватило сил, дёрнула наволочку на себя и, вцепившись в одну сторону зубами, потянула. Ткань провалилась, и я неумело накрутила несколько неровных полос вокруг запястья и завязала их. Судрожно вздохнув, прикрыла глаза, наслаждаясь тишиной, пока тихий стук в дверь не заставил вздрогнуть. Раздражённо закатив глаза, произнесла настолько громко, насколько смогла. «Я хочу побыть одна!» Было глупо с моей стороны злоупотреблять гостеприимством и снисходительностью Роджера, но я прекрасно понимала, убить меня сейчас не составит особого труда. Душу оно уничтожить не сможет, а вот сосуд повредит. Терять эту телесную оболочку мне не хотелось, как и начинать всё сначала, что было уже много раз. Я верила, что Рид поправится, поскольку дала ему крови больше, чем следовало, но не знала наверняка, оценит ли охотник мой благородный жест. Дверь тихонько приоткрылась, и в проёме появилась голова Роджера. Волосы цвета соломы торчали в разные стороны, Под глазами виднелись тёмные круги, губы были стянуты в тонкую линию, взгляд остановился на моей руке, которую я прижимала к себе словно младенца. Комната наполнилась молчанием и запахом хвои и табака с нотками крепкого алкоголя и корицы. Одинокий стол напротив кровати громко скрипнул, когда Роджер уселся на него, сгорбившись и обхватив ладонями голову, будто та болезненно пульсировала. «Можешь ничего не говорить. Я пришёл лишь поблагодарить тебя за то, что спасла брата». Помолчав несколько мгновений, будто набирая смелости, он продолжил. Гниение прекратилось, мышцы и кости восстанавливаются, вернулся румянец, пропал звериный оскал. Я внимательно смотрела на его опущенную голову. Каждое слово Роджер произносил чётко и раздельно, словно не веря, что его брат будет жить. «Прости, что назвал тебя чудовищем. Я просто привык, что вы такие и есть». Глубоко вздохнув, охотник приподнял голову и, вскинув брови, посмотрел мне в глаза, внимательно наблюдая за реакцией. «И прости за...» Роджер протянул руку к моему лицу, Но тут же передумал и провёл ладонью по белокорым волосам. Крепко сжав челюсти и опустив изрезанную руку на колени, я прищурилась. «Если ты не заметил и до сих пор не понял, это не жест доброты. Мы заключили сделку». Роджер кивнул, не отводя взгляда. Мне стало не по себе. Прикусив нижнюю губу, я выжидала, мысленно готовясь к тому, что придётся защищаться. Резко поднявшись со стула, охотник подошёл к кровати и присел на край. Оказавшись в нескольких сантиметрах от моих ног, Роджер опёрся ладонью о матрас, невзначай затев икру. Усмехнувшись, я лишь слегка отодвинула ногу, стараясь подавить раздражение. Охотник, казалось, затаил дыхание, но тактично промолчал, решив, что жест был излишним в сложившейся ситуации — Я была уверена, что он не испытывает ко мне враждебности и не хочет уничтожить. Наоборот, в душе мужчины зарождалось чувство благодарности за брата. А я на это и рассчитывала. Как ни странно, охотник не вызывал у меня отвращения или ненависти за все те смерти и жизни моих сестёр, которые он оборвал. Скорее, я даже начинала в какой-то степени оправдывать его поступки, которые он совершал ради спасения любимого человека. Глубоко вздохнув, Роджер облокотился на колени, широко разведённые в стороны, и, сложив руки в замок, шумно выдохнул. — Если ты думаешь, что молчание поможет разобраться в нашей проблеме, то ты ошибаешься, родная. Не получится. — Не называй меня так! — Рыбка? Пытаясь держать нервный смешок, Роджер прикрыл рот кулаком, прокашлившись. «Ты можешь хоть иногда быть серьёзным? У тебя брат чуть не погиб!» Роджер мотнул головой и вымоченно улыбнулся, вновь сложив руки в замок. Став на четвереньки, я подползла к охотнику ближе, игнорируя боль в руке. Сев рядом и свесив ноги, осторожно коснулась ладонью пальцев мужчины, как бы говоря, чтобы он прекратил нервничать. «Ты уже, наверное, слышал, что Персефона стала совсем плоха. Смерть каждой из дочерей губительно сказывается на ней. Люди давно утратили веру, отчего силы медленно покидают её». Богиня ослабла, не может контролировать детей, которые делают то, что им заблагорассудится. Она больше не может дать им пропитание и безопасность. Сирены, которые испокон веков охотились только в морских просторах, теперь массово истребляют мужчин в городах, а иногда даже женщин. Каждый, кто раньше убивал одну из сестер, подвергался проклятию Персефоны. всю жизнь скитался по обрывкам памяти, медленно сходя с ума, моля о смерти. Богиня ищет королеву, но не среди сирена, а среди людей. Она свято верит в то, что, объединив морское с земным, получит то, что сможет править в обоих мирах. Она будет искать девушку, которая вытерпит всю боль и мучение при превращении, иначе в противном случае ее ждет смерть. Роджер покачал головой, будто пытался скинуть наваждение, и, приподняв ладонь, оборвал мою речь. «Родная, я охотник, не спасатель загубленных душ. Я умею только убивать. Я знаю, но если позволишь, я договорю». Раздраженно повышая голос, продолжила, не сильно вцепившись когтями в его ладонь. «Тебе нужно заключить сделку с Персифоной». раздался громкий смех граничащий с безумством и страхом да ты с ума сошла что творится у тебя в голове похоже я тебя крепко приложила в стену сжав зубы и кулаки чтобы не выплеснуть эмоции я продолжила будто не услышала едкого комментария заключи с ней сделку предложи ей помочь найти девушку в обмен на то что убил одну из сирен но я же не... Не успел Роджер произнести ей слово, как я приложила палец к его губам, заставив замолчать. Персифона слишком слаба и готова пойти на любые уступки, лишь бы найти королеву, которая продолжит её дело и объединит оба мира под страхом своей власти. Ты сразу почувствуешь то, что сможет принять в себе обе сущности, и тогда... Немного помолчав, чтобы собраться с мыслями, я произнесла... «Вместе вы сможете убить Персефону. «Роджер!» Все это казалось кошмаром, от которого мне не удавалось избавиться. Эмилия, сидевшая рядом со мной в опасной близости, говорила такие вещи, от которых становилось дурно, и тошнота мгновенно подкатывала к горлу. Чтобы скрыть эмоции, я пытался шутить и отпускать колкости, но это не помогало. уничтожить чудовище, которое ходило по земле в поисках крови и убивало ради развлечений, не составляло особого труда, но истребить древнюю богиню, пусть и совсем ослабевшую, никак не входило в мои планы. Голова наполнилась гулом, который становился все громче и громче, в висках появилась нестерпимая пульсирующая боль. Казалось, сирена не замечала моего замешательства, поскольку говорила эмоционально, не останавливаясь. «Персифона станет отголоском, эхом, способным лишь звучать, но не противостоять. Девушка, которая будет избрана королевой, получит корону, переданную от нее. Ты должен будешь сделать все, чтобы не упустить ее, войти к сирене в доверие, запугать, влюбить, да все что угодно». Когда мы снова встретимся, ты сердцем поймешь, какой выбор тебе предстоит сделать. Если она будет столь же красива, как ты, родная, боюсь, выбор будет слишком сложным. Улыбка сползла с моего лица, я готов был задать главный вопрос. «Зачем тебе это нужно?» Эмилия долго молчала, отвернувшись и устремив взгляд куда-то вдаль. будто прокручивая в памяти многочисленные воспоминания. «Я устала жить под гнетом», — дала сирена самый простой и понятный ответ. «Как и мои сестры». А затем вымученно улыбнулась и, похлопав меня по плечу, глубоко вздохнула. «Тебе стоит покинуть город сегодня же. Когда Лумьер узнает, что ты ослушался его приказа, пошлет своих головорезов, от которых не удастся скрыться. Рид будет в безопасности». «Верь мне, они не вспомнят про него, я позабочусь об этом. Ты должен запомнить, Роджер, что твое место теперь в море. Только там ты будешь в безопасности и сможешь выполнить вторую часть нашей сделки. Я сама сдамся Лумьеру, стану его последним трофеем, о котором он никогда не забудет». Обнажив зубы, сирена улыбнулась так, что по телу побежали «мурашки». «Единственное, что тебе нужно сделать, — бежать из города». «Куда? Корабль, который будет стоять в порту, твой. Ты сразу его узнаешь. На нем моя кровь. Команда заколдована пением, и пока моя душа жива, они будут прислуживать тебе, возрождаясь из мертвых раз за разом. Назови его «Эмрат» в честь нас, чтобы ты всегда помнил про наш уговор». Я лишь покачал головой, выказывая недоверие к словам сирены, которая, казалось, продумала все до мелочей. Теперь точно знал, что наша встреча в доме миссис Брейк была неизбежна. Это не я охотился на нее. Эта морская дева выслеживала меня, умело играя на человеческих чувствах. Сирены не умирают до тех пор, пока мужчина не выкажет равнодушие к их песням. Тогда и тело, и душа Находят покой. Продолжила сирена. Королева, которую изберет Персифона, не будет знать мои истинные намерения, пока я не позволю этого. Сирены очень умело скрывают информацию и манипулируют чужими чувствами. Даже если я найду ту самую, что станет королевой. Где будешь все это время ты, как я? Там, где буду в относительной безопасности, чтобы набраться сил и терпения. Ты найдешь меня по зову крови. Доверься. Постой. А как же Персифона? Она же богиня, которая вряд ли боится каких-то там... Как ты назвала? Зубочисток. Я заметил хитрую улыбку на лице сирены. Она оказалась умнее, чем я предполагал. Эмилия нагнулась и достала из складок платья небольшой кинжал со странной переливающейся рукоятью. Наведалась в лавку месье Лумьера, пока хозяина не было дома. Похоже, этот коллекционер действительно знает толк в артефактах. Или ему повезло, как и мне. Я долго выслеживала кинжал. Его перевозили с одного континента на другой, передавали из рук в руки, пока он не оказался здесь, в небольшом городишке, в лапах обезумевшего старика». Эмилия аккуратно держала оружие двумя пальцами за плоскость острого клинка и конец рукояти и прокручивала его перед глазами, любуясь переплетением золота и серебра. Кинжалом возмездия можно убить любое чудовище, уничтожив его воспоминания навечно. Душа останется жива, она переродится, но все начнется с чистого листа, будто не было прожитых лет. Эмилия встала и, выйдя в коридор, положила оружие в один из потайных карманов пальто. «Ты сам отдашь его той, что сможешь отыскать». Девушка вернулась в комнату. «У нас есть вечер, чтобы ты успел скрыться. Когда ты поймешь, почувствуешь, что я жива, найди меня и отдай то, что по праву мое». Я коротко кивнул и, встав с кровати, подал руку Эмилии. Она крепко обхватила мою ладонь прохладными пальцами. Ведомый нахлынувшим странным порывом, обхватил талию сирены и крепко сжал. Прижав девушку к себе, впился в губы голодным поцелуем. Эмилия задрожала и испугалась от такой резкости. Ее губы, горячие и слегка потрескавшиеся от холода и мороза, открылись навстречу моему языку. Внезапно рот наполнился кровью, которую я от неожиданности проглотил. Эмилия слегка надавила руками мне на грудь и отстранилась, вытирая тыльной стороной ладони губы, на которых еще блестели алые капли. Удивленно выгнув бровь, внимательно посмотрел на сирену, на что она, засмеявшись, незамедлительно ответила. «Моя кровь поможет тебе найти меня, охотник?» Считай, это мой подарок, разумеется, не от чистого сердца. И да, ее можно было получить другим способом — попросить. Не каждый день мне выпадает шанс притронуться, а тем более поцеловать сирену, родная. Считай, это было нашим негласным соглашением. Спустя пару минут Эмилия начала поспешно собираться. Кровь поможет тебе сохранить внешность без изменений. Года не смогут подпортить твое личико. так что будь добр, во время нашей следующей встречи выгляди хоть немного симпатичнее, а то тошно смотреть». Сирена удовлетворенно кивнула и направилась к выходу. «Куда спешишь, родная?» Девушка обернулась. Хищная ухмылка не предвещала ничего хорошего. «Эмпуса». «Что-что?» «Эмпуса», — повторила Сирена, будто это название могло что-то для меня значить. У Лумьера оказалась неожиданно обширная коллекция трофеев. И, похоже, не ты один поставляешь ему... Хм... товар. Эмпуса — обитательница подземного мира, которая умеет скрывать истинное обличие. Пока ее лицо пылает, она может пользоваться даром. И? И тот, кто примерит на себя кожу с лица Эмпусы, так чудесно сохранившуюся в формалине, сможет перенять ее способности на время, которое у меня уже истекает. Я стоял совершенно ошарашенный, чувствуя, как горлу стремительно подступает тошнота, а руки начинают трястись. «Ведь ты же не думал, охотник, что это...» Эмилия пробежала кончиками пальцев по своему телу. «Мое истинное обличие!» Наконец, осознав все сказанное и вспомнив порывистый поцелуй в комнате, я начал жадно хватать ртом воздух, и рванулся вперед, чтобы схватить сирену за руку, но не успел. Лишь золотистые волосы мелькнули в дверном проеме. Громкий хлопок указывал на то, что она покинула дом. Когда боль в руке прошла и спала тошнота, я накинул пальто поверх рваной рубашки и заглянул в комнату Рида. Младший брат мирно спал и стал уже более похож на человека. Подняв нож... Лезвие которого хранила запекшуюся кровь морской девы, спрятал его в складках одежды. Улыбнувшись, напоследок оглядел комнату, положил ладонь на лоб брата, словно благословляя, и порывисто шагнул в сторону выхода. Прикоснуться к кинжалу возмездия я так и не решился. Мне не суждено было вернуться сюда. Я был уверен, что брат не останется один. Весь город знал о нашей беде, и каждый житель с радостью поддержит мальчишку. И я не мог больше подвергать его опасности. Только не во второй раз. «Эмилия», — прошептал, будто пробуя именно на вкус. «Нашей встречи мне пришлось ждать двадцать лет, долгих двадцать лет, из которых ни дня не проходило без воспоминаний о знакомстве».